Карлсон уже привстал на своем диване и, как птенец, широко разинул рот. Малышу показалось совестным взять у него хоть ложку приторного порошка. — Всыпь в меня большую дозу! — попросил Карлсон. Малыш так и сделал. Потом они сели и молча принялись ждать, когда у Карлсона упадет температура. Спустя полминуты Карлсон сказал ты был прав это лекарство не помогает от жара дай-ка мне теперь шоколадку тебе удивился малыш ведь я выиграл пари ну да пари выиграл ты значит мне надо получить в утешение шоколадку Эх. нет справедливости на этом свете а ты всего-навсего гадкий мальчишка ты хочешь съесть шоколад только потому что у меня не упала температура малыш с неохотой протянул шоколадку карлну который мигом откусил половину и, не переставая жевать, сказал «Ничего сидеть с кислой мины В другой раз, когда я выиграю спорт, шоколадку получишь ты». Карлсон продолжал энергично работать челюстями и, проглотив последний кусок, откинулся на подушку и тяжело вздохнул. «Эх, как несчастны все больные! Как я несчастен! Ну что ж, Придется попробовать принять двойную дозу притерного порошка. Хоть я и ни капельки не верю, что он меня вылечит. — Почему? — Я уверен, что двойная доза тебе поможет. Давай поспорим, — предложил малыш. Честное слово, теперь и малышу было не грех немножко схитрить. Он, конечно, совершенно не верил, что у Карлсона упадет температура даже и от тройной порции приторного порошка. Но ведь ему так хотелось на этот раз проспорить. Осталась еще одна шоколадка, и он ее получит, если Карлсон выиграет спор. — Ну что ж, давай поспорим. Приготовь-ка мне поскорее двойную дозу притерного порошка. Когда нужно сбить температуру, ничем не следует пренебрегать. Нам ничего не остается, как испробовать все средства и терпеливо ждать результата. Малыш смешал двойную дозу порошка и всыпал его в широко раскрытый рот Карлсона. Затем они снова уселись, замолчали и стали ждать. Полминуты спустя Карлсон с сияющим видом соскочил с дивана. «Свершилось чудо!» — крикнул он. «У меня упала температура! Ты опять выиграл! Давай сюда шоколадку!» Малыш вздохнул и отдал Карлсону последнюю плиточку. Карлсон недовольно взглянул на него... «Упрямцы вроде тебя вообще не должны держать пари. Спорить могут только такие, как я. Проиграл ли, выиграл ли Карлсон, он всегда сияет, как начищенный пятак». Воцарилось молчание, во время которого Карлсон дожевывал свой шоколад. Потом он сказал, «Но раз ты такой лакомка, такой обжора, лучше всего будет по-братски поделить остатки. У тебя еще есть конфеты?» Малыш пошарил в карманах. Вот три штуки. И он вытащил два засахаряных орешка и один леденец. м, -м три пополам не делится», — сказал Карлсон. «Это знают даже малые дети». И быстро схватив с ладони малыша леденец, проглотил его. «Вот, теперь можно делить», — продолжал Карлсон и с жадностью поглядел на оставшиеся два орешка. Один из них был чуточку больше другого. «Так, так как я очень милый и очень скромный, то разрешаю тебе взять первому. Но помни, кто берет первым, всегда должен брать то, что поменьше», — закончил Карлсон и строго взглянул на малыша. Малыш на секунду задумался, но тут же нашелся. «Уступаю тебе право взять первым». «Ну хорошо, раз ты такой упрямый». Вскрикнул Карлсон и, схватив большой орешек, мигом засунул его себе в рот. Малыш посмотрел на маленький орешек, одиноко лежавший на его ладони. «Послушай», — сказал он, — «ведь ты же сам говорил, что тот, кто берет первым, должен взять то, что поменьше». «И ты, маленький лакомка, если бы ты выбирал первым, какой бы орешек ты взял себе?» «Можешь не сомневаться, я взял бы меньше», — твердо ответил малыш. тик что ж ты волнуешься?» Ведь он тебе и достался. Малыш вновь подумал о том, что, видимо, это и есть то самое разрешение спора словами, а не кулаками, о котором говорила мама. Но малыш не умел долго дуться. К тому же он был очень рад, что у Карлсона упала температура. Карлсон тоже об этом вспомнил. — Я напишу всем врачам на свете, — сказал он, и сообщу им, какое лекарство помогает от жара. Принимайте приторный порошок, приготовленный по рецепту Карлсона, который живет на крыше. Так я и напишу. лучшие в мире средства против жара. Малыш еще не съел свой засахаренный орешек. Он лежал у него на ладони, такой заманчивый, аппетитный и восхитительный, что малышу захотелось сперва им немного полюбоваться. Ведь стоит только положить в рот конфетку, как ее уже нет. Карлсон тоже смотрел на засахаренный орешек малыша. Он долго не сводил глаз с этого орешка, потом наклонил голову и сказал. «Давай поспорим, что я смогу взять этот орешек, так что ты и не заметишь». «Нет, ты не сможешь, если я буду держать его на ладони и все время смотреть на него». «Ну, давай поспорим», — повторил Карлсон. «Нет», — сказал малыш, — «я знаю, что выиграю, и тогда ты опять получишь конфету». Малыш был уверен, что такой способ спора неправильный. Ведь когда он спорил с босса или Беттон, награду получал тот, кто выигрывал. Я готов спорить, но только по старому, правильному способу, чтобы конфету получил тот, кто выиграет. Ну, как хочешь, обжора. Значит, мы спорим, что я смогу взять этот орешек с твоей ладошки так, что ты и не заметишь. Идет, согласился малыш. «Фокус-покус-филипокус!» — крикнул Карлсон и схватил за сахаренный орешек. «Фокус-покус-филипокус!» — повторил он и сунул орешек себе в рот. «Стоп!» — закричал малыш. «Я видел, как ты его взял!» «Что ты говоришь?» — сказал Карлсон и поспешно проглотил орешек. «Ну, значит, ты опять выиграл. Никогда не видел мальчишки, которому бы так везло в споре». «Да, но конфета...» Растерянно пробормотал малыш, ведь ее должен был получить тот, кто выиграл. — Верно, — согласился Карлсон. — Но ее уже нет, и я готов спорить, что мне уже не удастся ее вернуть назад. Малыш промолчал, но подумал, что слова... «Никуда не годное средство для выяснения, кто прав, а кто виноват». И он решил сказать об этом маме, как только ее увидит. Он сунул руку в свой пустой карман. Подумать только. Там лежал еще один засахаренный орех, которого он раньше не заметил. Большой, липкий, прекрасный орех. Спорим, что у меня... Есть засахаренный орех. «Спорим, что я его сейчас съем!» Сказал малыш и быстро засунул орех себе в рот. Карлсон сел. Вид у него был печальный. «Ты обещал, что будешь мне родной матерью, а занимаешься тем, что набиваешь себе рот сладостями...» «Никогда еще не видел такого прожорливого мальчишки!» Минуту он просидел молча и стал еще печальнее. «По-первых, я не получил пятировые монеты за то, что кусается шарф!» «Ну да, но ведь тебе не завязывали горло!» — сказал малыш. «Ну я же не виноват, что у меня нет шарфа!» — Но если бы шарф нашелся, мне бы наверняка завязали им горло. Он бы кусался, и я получил бы пять эры. Карлсон умоляюще посмотрел на малыша, и его глаза наполнились слезами. — Я должен страдать <свят> <свят> от того, что у меня нет шарфа. <свят> Ты считаешь это справедливо? Нет, малыш не считал, что это справедливо, и он отдал свою последнюю пятиэровую монетку карлсону который живет на крыше.